Глава девятая. Максим сидел на скамейке в пустом дворе Сталинской восьмиэтажки. Жевал багет, запивая его кефиром, и с интересом разглядывал однотипные окна, отражавшие огненно-рыжее солнце. Он пытался угадать, за каким из них находится квартира, где занимается с учеником Виолетта. Урок сорок пять минут идёт. Он достал телефон и посмотрел на экран. «Скоро выйдет». Такси-вызову в метро с таким ведром не особо комфортно. После нападения он старательно гнал от себя мысль о возвращении домой. Утро с хэштегом сжаться от страха. И кто бы мог это быть? Семёныч же замки сменил после увольнения жабы. «Осознание, что неведомый грабитель мог и раньше незаметно шастать по усадьбе, отозвалось неприятным холодком в животе. А если и от дома ключи у этого гада есть? Теперь с кочергой, что ли, в обнимку спать? Ладно, Юданова провожу, и будем решать задачи по мере поступления». Максим набрал в поисковой строке «вызвать такси». Услужливый браузер сразу предложил варианты. Заказав машину, Максим выкинул пустую бутылку в урну и наклонился завязать шнурок на кроссовке. Недоеденный хлеб упал на асфальт. Тут же слетелись вездесущие голуби. Двое принялись клевать волку, перебрасывая ее друг другу. Третий распустил крылья, распушил хвост веером и закружил на месте, сопровождая свой танец громким воркованием. Максим улыбнулся. У него перья на грудке торчат, как мех на шапках королевских гвардейцев. Старается бедняга очаровать подружек. Но им, похоже, и дела нет до его ухаживаний. Жрать хотят сильнее, чем трахаться. Все женщины таковы. Кстати, о женщинах. Он вспомнил, с каким удовольствием сегодня садомник прихлебывал бульон и жевал пахнущие чесноком котлеты. А Юданова молодец, смогла угодить Семёновичу. Он любого повара за пояс заткнёт. И раз похвалил с стряпню, значит, реально вкусно готовит. Он покосился на ведро. Перед глазами возникла бабулька с остановки. Интересно, почему она нас за супружескую пару приняла? Максим откинулся на деревянную спинку, скрестил руки на груди и задумался. Лет до восьми он считал себя неправильным ребёнком. Не мог понять, почему в семье, где бабушка и мама, девочки, появился он, мальчишка. Как-то поделился своими размышлениями с Иваном Семеновичем, а тот рассмеялся. «Ну, дружок, тётя без дяди детей не рожают. И у бабушки, и у мамы были мужья. Просто жизнь так сложилась». Судьба, знаешь ли, по-разному с людьми поступает. Бывает, выбирают не тех, а потом разбегаются, кто куда. А что такое судьба? Максим затаил дыхание. Он очень любил рассуждения садовника о взрослых вещах. Иван Семёныч потёр подбородок. Это как в шахматах. Делаешь ход, а дальше получаешь ответный. Всё зависит от того, какой фигурой пойдёшь. Только в шахматах пешка не может съесть короля. А в жизни всяко бывает. Он нахмурился и замолчал. Потом тяжело вздохнул. Вот я много неверных шагов сделал, но об одном ни разу не пожалел. О чём? Садовник широко улыбнулся. Что у твоей бабушки работаю? И потрепал Максима по волосам. «И ты у меня есть такой замечательный пацан!» Максим обхватил массивную ладонь Ивана Семёновича и задержал на своей макушке. «Значит, у нас с вами судьба хорошая?» Садовник захохотал. «А то! Самое, что ни на есть, лучшая судьба!» Кто-то затряс Максима за плечо. «Эй!» — над ним склонилась Виолетта. Её лицо раскраснелось, глаза сияли. Максим потёр веки, встал и потянулся. «Я что, заснул?» «Похоже на то». «Что, человек, когда он занят только сном и едой? Животное не больше!» процитировал Максим в полголоса. «Что ты сказал?» «Это говорил принц датский». «Ты всё?» «Да». «Я такси вызвал». Максим включил мобильник. «Вот-вот подъедет». «Ой, может, на метро?» «С этим?» Он указал на тюльпаны. Виолетта присела на корточки и потрогала поникшие бутоны. Надо подрезать стебли и воду поменять. И сделать это как можно скорее. Беспощадная пятничная пробка сковала движение машин. Максим старался дышать поверхностно. В салоне стоял едкий запах табака. Провоняло всё. Он с ненавистью смотрел на торчащую из-за переднего сиденья лысеющую макушку водителя. Вон Юданова вся скукожилась, нос бумажным платочком прикрыла. Хриплый босок из динамика автомагнитолы предлагал решение. Если хочешь, уходи. Но Максим оно не устраивало. Сам проваливай. Мысленно огрызнулся он. Водитель протянул руку к бардачку и достал пачку сигарет. Максим не выдержал. Вы совсем совесть потеряли. Водитель оглянулся. Чего? Ничего. «Курить в общественных местах запрещено!» Виолетта отняла платок от носа и робко вступилась за таксиста. «Да ладно тебе! Не ладно. «Подумаешь!» — хмыкнул таксист и вернул сигареты на место. Виолетта наклонилась к уху Максима. «Зачем так резко? Они же сутками за рулём, а нам потерпеть всего-то ничего!» Максим не унимался. «Не собираюсь я терпеть. Дома у себя пусть дымит!» Виолетта насупилась и отвернулась к окну. Максим раздосадованно покосился на неё. Лезет куда не надо. Ещё и обиделась. Он достал из рюкзака круассан. «Будешь?» Виолетта повернула печальное лицо. «Спасибо. А воды нет? Только кефир. Взял тебе на всякий случай. Я уже выпил. По вкусу похож на бабушкин. Она на грибках такое делала». Максим открутил крышку и передал Юдановой бутылку. Виолетта сделала глоток. Спасибо, и облизала белые усы. Водитель чертыхнулся и подсёк Мерседес, попытавшись их обогнать. Машину дёрнуло от резкого торможения. Максим едва успел подхватить ведро, часть воды выплеснулась. Виолетта вскрикнула: "Мамочки!" И оглядела залитую кефиром блузку, юбку, сиденье и пол под ногами. Таксист обернулся. «Твою ж мать! Вы мне весь салон загадили!» «Простите, пожалуйста!» Виолетта судорожно рылась в пакете. «Я сейчас всё вытру!» «Вытрет она!» Максим поднял с пола пустую бутылку и закрыл крышкой. «Не нужно голос повышать! Сами виноваты! Ездить надо ровнее! Ты меня поучи ещё!» Таксист включил поворотник и прижался к обочине. «Устроили тут! Общепит!» «Вылазьте! Не повезу дальше!» «Как не повезете?» Чуть не плача, пролепетала Виолетта. «А вот так! Хрен с ним! Пойдем!» Максим засунул бутылку в кармашек рюкзака и накинул лямки на плечо. Открыл дверцу, вышел и вытащил ведро. «Желаю вам хорошо провести выходные!» Таксист высунулся из окна. «Чего? Еще раз извините!» Юданова неловко развела руками, сунула водителю упакованный в пищевую пленку круассан и отступила на тротуар. На пешеходном переходе толпились люди. Виолетта стыдливо прикрывала пакетом грязную одежду. Максим озирался по сторонам, пытаясь сообразить, где они оказались. Потом достал телефон и включил интернет. «Сейчас по карте сориентируемся. Так, на той стороне метров через сто метро». «Одна остановка, и мы на вокзале. Сорок минут на электричке выдержишь?» «Электричка? Ко мне поедем. Нечего тебе в таком виде в общаге появляться». «А это удобно?» «Конечно. Будем вместе в дневниковых дебрях тонуть». Максим с удовлетворением подумал. «Аллилуйя кефиру! Не придется одному в доме ночевать. Я согласна. Все равно завтра уроков нет, и репетицию перенесли». Спасибо тебе, Максим. В вагоне было душно. Свободных мест не оказалось. Максим приткнул ведро в угол и посмотрел на Юданову. Кефир на ее одежде свернулся в мелкие творожные шарики. Максим ощущал резкий кислый запах. Жалко ее. За поручень держится, как за последнюю надежду. Он ловил подозрительные взгляды пассажиров. И чего уставились, словно мы бомжи? Поезд дёрнулся, трогаясь от очередной станции. Виолетта пошатнулась. Максим успел её подхватить. «Что с тобой?» «Голова закружилась». Осмотрев вагон, он заметил сидящих у самых дверей подростков. Они негромко переговаривались и пялились в смартфон. Максим пробрался к ним. «Молодые люди, уступите, пожалуйста, место. Девушке плохо». Ребята резко вскочили. «Садитесь». Пожелая женщина с кошачьей переноской на коленях наклонилась к ней. «Смотри, Барсик, какая молодёжь у нас воспитанная! Аж сердце радуется!» Парни покраснели и скрылись в тамбуре. Максим вернулся к Виолете, поднял ведро с тюльпанами над головой. «Пошли!» Диктор объявил следующую остановку. «Минут пятнадцать осталось!» Поезд снова тряхануло. Максим потерял равновесие и стал заваливаться назад. Виолетта уперлась руками в его спину. «Держись!» «Проклятое ведро!» «Чуть на голову тебе не надел!» Он широко расставил ноги и обернулся к Юдановой. «Сегодня явно не твой день!» Зато освежилась бы водичкой. Они сели. Максим поставил ведро под ноги. «Что? Совсем труба?» «Мне уже лучше. Спасибо большое!» «Хотела спросить...» Она сконфужно наклонилась к Максиму. «Ты в больнице обмолвился, что Алиса витально волоскала пела и там с твоим дедушкой познакомилась?» «В дневнике так написано. Дед к ней после премьеры оперы «Тоска» подошел». Виолетта улыбнулась. «Тоска, а не тоска». «Она самая», — пробурчал Максим. «Бабуле тоже не нравилась моя трактовка». Не сбивай меня с мысли, а то от жары мозги плохо соображают. Так вот, после победы в каком-то конкурсе её отправили стажироваться в Италию. Дальше встреча на Эльбе с моим дедом и Семёнычем. «Иван Семёныч? В Италии? Он-то что там делал?» Воскликнула Виолетта и прикрыла рот рукой, покосившись на попутчицу с кошкой. «Не знаю, но я еще в детстве понял, что они с бабушкой давно знакомы». «Допустим, Алис витально могла практиковаться в Италии, хотя она об этом никогда не рассказывала». «А что вообще-то про ее вокальное прошлое, знаешь?» Виолетта помедлила и задумчиво проговорила. «Я только сейчас об этом подумала». Она вновь замолчала, сморщила переносицу, словно вспоминала что-то важное и добавила. «Алиса Витальевна всегда с таким воодушевлением вела лекции, но не только это нас подкупало. Она все партии иллюстрировала сама, причем мастерски. Мы еще с ребятами обсуждали, что ее голос словно с раритетных пластинок. А что за история с вашими совместными занятиями?» Виолита отчётливо зашептала. Как-то после лекции я взяла свободный класс, распелась и стала арию тоски репетировать. До себе моля дохожу, не звучит. Куца, плоская, я злюсь, снова и снова пробую, не получается. И тут открывается дверь. На пороге стоит Алиса Витальна, проходит к роялю, садится и, не глядя в ноты, исполняет арию, аккомпанируя себе. Ты бы слышал, как она пела. У меня мурашки по спине побежали. Настоящая Мария Каллас. Максим слушал Виолету и не мог представить свою бабку в роли певицы. Такое ощущение, что мы говорим о двух разных женщинах. А верхняя нота Виолетта схватила Максима за руку. Он вздрогнул. Женщина с кошкой повернула голову. «Барышня, чего же так кричать-то? Барсика напугали?» «Извините». Виолетта снова понизила голос. «У меня внутри будто струны задрожали. А бабушка твоя говорит, вы немного упускаете резонаторные ощущения. Перед фирматой представьте, что направляете звук вперед, и слегка вверх, не заваливайте его назад. Сохраняйте высокую позицию и...» Максим перебил. «Ты хочешь сказать, что она давала крутые рекомендации?» «Она лучше моего преподавателя могла объяснить, и как звук формировать, и как распределить дыхание перед кульминацией, чтобы кантилена получилась. А Михаил Игоревич, между прочим, не в одно жюри престижных конкурсов входит. Максим, я точно знаю, твоя бабушка не просто учитель-теоретик. Допустим, почему она тогда в консерватории не вела вокал, нигде не выступала, раз такой талантище? Мы спрашивали. Алис Витальевна говорила, что в своё время голос потеряла. Максим глянул в окно. Электричка неспешно проплывала мимо вереницы машин, скопившихся на железнодорожном переезде, зашла к Баумам. Наше расследование движется еще медленнее, пока одни вопросы. Почему бабка шифровалась? Что скрывала? В историю с потерей голоса он не верил. Избирательно как-то она его лишилась. На уроках пела, с Юдановой соловьем заливалась. Что-то здесь не сходится. От станции они пошли через лес, смолистый запах щекотал нос, солнце пряталось за верхушками сосен и просвечивало сквозь хвою, словно через кисию, заигрывая светлыми бликами на стволах, покрытых потрескавшейся корой. На развилке Максим остановился. «Забежим в продуктовый. Готовить лень». Виолетта вытерла капельки пота со лба. «Ты хотел сказать, заползем, я с ног валюсь». «Ой, можно завтра во флигеле немного позаниматься?» Максим усмехнулся. «Спросишь разрешение у Арнольда Марковича?» Виолетта приостановилась. «Слушай, неужели профессор и есть призрак?» «Я же тебе объяснял. Он пригласил бабушку поступать в Московскую консерваторию, но погиб. Или убили, непонятно. Его имя я в детстве слышал». Уверен, наш дом когда-то принадлежал Полуярову, и сейчас профессор разгуливает по-хозяйски, где вздумает. У меня в голове не укладывается вся эта история с привидением. Хочешь сказать, что в оперу не попадала и чуваков странных не видела? Виолетта споткнулась о торчащую из земли корягу и ухватилась за Максима. В том-то и дело, что своими собственными глазами видела и ушами слышала. «Коллективная галлюцинация!» Максим решительно стряхнул головой. «Нет, тут что-то другое!» Виолетта резко остановилась и расширила глаза. «Он же мог видеть, кто Алису Витальну убил!» «Невероятно! Как я раньше не сообразил!» Он открыл рот и закашлялся. «Тьфу, гадость! машкара Попытался сплюнуть. «Их тут целый рой! Бежим!» Виолетта припустила вперёд. Максим крепче прижал к себе порядком надоевшее ведро с панурами, тюльпанами. Они очутились на площади. Максим поставил цветы на лавку под навесом автобусной остановки. «У меня такое чувство, что мы до дома никогда не доберёмся!» Виолетта отдышалась. «Ага, не дорога, а полоса препятствий!» Максим мельком взглянул на магазин, где работала Конкина, и досадливо поморщился. Только не это. Светка стояла на крыльце и разговаривала по телефону. Ты чего? Юданова проследила за взглядом Максима. Знакомая? Бывшая одноклассница. Максим принялся изучать приклеенные к информационной панели объявления. Прикрой меня. Поздно. Она сюда идет. Черт. «Вот и встретились Стрельцов!» Максим сразу же уловил обиженные нотки в голосе Конкиной. «Вечер добрый!» и нехотя отозвался, поднимая голову. «Здравствуйте!» — Виолетта приветливо улыбнулась. Светка смерила ее оценивающим взглядом и переключилась на Максима. «Гуляешь?» «Да, с девушкой!» Он кивнул в сторону Юдановой. Ее лицо удивленно вытянулось. Все как положено. Цветы, ужин при свечах, вот за шампанским пришли. Не знаешь, есть тут хорошие. Ну-ну, Конкина тряхнула собранными на макушке в хвост волосами и картинно, виляя бедрами, пошла прочь. — Ты на шашлыки не передумала меня приглашать? — крикнул вдогонку Максим. — Юданову возьму для подстраховки, чтобы, так сказать, наглядно продемонстрировать наш трогательный роман. А еще ему очень хотелось увидеть Волкову. Светка на секунду замерла и обернулась. «Приходи, конечно, к пяти часам. Кстати, твоя Ирина тоже будет». Только что с ней болтали. Конкина с победоносным видом посмотрела на Виолетту. «Она не моя». Светка хмыкнула и удалилась. Виолетта возмутилась. «Ты зачем меня своей девушкой назвал? Чтобы она от меня отстала». Возомнила, что у нас отношения. Максим взял ведро и поспешил к супермаркету. «И не надо на меня так смотреть. Да, я честно играю в банк, но я не знаю, что еще придумать, чтобы Конкина отвалила». Из магазина они шли молча. Виолетта вздыхала, искоса поглядывая на Максима. Одной рукой он обнимал опостелевшее ведро, в другой нес сумку с продуктами. У дома остановился. «Будь добра, в кармане рюкзака ключ достань!» Виолетта вынула связку. «Какой?» Самый длинный. Виолетта потянулась к замочной скважине и отпрянула. «Открыто?» «Как?» Максим толкнул ногой калитку. Она распахнулась. «Какого черта?» «Подожди здесь!» Он быстро прошел к дому, поставил на скамью сумку и ведро. Поднялся на крыльцо. Дверь заперта. Сбегал во флигель. «Все в порядке!» «Ну что там?» «Вроде никого». Когда они вошли в дом, часы пробили восемь. Максим отнес продукты на кухню и выглянул в холл. «Я салат разложу и разогрею мясо, а ты, если не сложно, многострадальными цветами займись. В ванную их поставлю». «Хорошо». «Да, можешь бабушкин халат там взять». «Спасибо». Максим прошёлся по дому и осмотрел все комнаты. Даже в печку заглянул, на всякий случай. Пусто. Проследил, чтобы Виолетта его не услышала, и позвонил следователю. Тот спокойно отреагировал на сообщение о нападении. Открытая калитка тоже не впечатлила. Посоветовал, в случае чего вызывать полицию. Напомнил, что ждет в понедельник, и добавил, что по его сведениям опасаться нечего. Главный подозреваемый задержан. Максим попытался выведать, кто это, но Матвеев заявил, «Вся необходимая информация будет предоставлена вам при личной встрече». Максим хотел крикнуть, «Вы издеваетесь?», но следователь положил трубку. «Вот как теперь уснуть? Идиот! Лучше бы ничего не говорил». После ужина Виолетта перемыла посуду и уселась на стул перед Максимом. «Ну, давай читать?» Максим принёс дневник. Пролистал до того места, где торчали неровные корешки, и протянул ей. «Я досюда дошел. Пока чай заварю, а ты вникай». Виолетта подперла подбородок руками и погрузилась в мемуары. Минут через пять подняла на Максима восторженный взгляд. «Невероятно!» – впечатлилась. «Я словно сама побывала на подмостках ласкала». «Да, весьма изящная словесность у моей бабуля. Угощайся. Я сейчас». Он придвинул Юдановой кружку и вазу с конфетами, сходил наверх и вернулся с маминой фотографией. Виолетта взяла снимок. «Очень красивая». Заметила сходство с мужиком на первой странице. Максим сел на стол. «Очень похоже. Это твой дедушка?» «Ага. Филипп Бельский». «А он кто?» «Пока не знаю». «Надеюсь, дальше прыснется». «Как думаешь, почему листы вырваны?» Виолетта отхлебнула чай и развернула батончик. Максим пожал плечами. «Может, слишком личные?» Виолетта перевернула страницу и ахнула. «Смотри, какое чудо!» Максим перегнулся через стол. «Украшение?» «Браслет. Цветы какие-то. Красивый такой веночек!» Виолетта провела пальцем под тщательно прорисованным лепесткам в форме капель. «А это что за буквы?» «Вензеля. Буква Ф похожа на резной ключик». Максим указал в центр овалов. «Видишь, в каждом еще по две буквы А и С». «Завитушки чудесно прорисованы! Художник-профи!» Максим задумчиво произнес. «Бабушка подписывалась АСФ». Скорее всего, Алиса Срильцова. А Ф? Может, и деда вдруг вспомнился стишок. Всем известно без подсказки буква Ф как ключ от сказки. Никогда его у нас не отнимет карабас». Виолетта захихикала. Твои? Не а. В детстве бабуля читать учила по стишкам. Виолетта вздохнула. Счастливый ты, мама, бабушка. Она помолчала и добавила, совсем сникнув. «А у меня никого. Она же дедомовская Максим вспомнил историю с котенком и заметил, что глаза Юдановой покраснели. «О, нет, только не слезы». Виолетта посмотрела в окно. «Не пыталась узнать, кто твои родители». «Пыталась», — она вздохнула. Директриса сказала, в личном деле о них нет информации. «Подкидыш я». «Реально жалко её. Не волнуйся, я своего отца тоже никогда не видел. Мать вечно собой занималась, а бабка...» Максим осекся, подбирая слова. «Терпела тринадцать лет, а потом за границу сбагрила». Виолетта охнула. «Зачем так, говоришь? арис витально очень тебя любила. Рассказывала, какой ты смешной был в детстве». «Ага, обхохочешься!» У Максима вдруг напрочь пропало желание развивать эту тему. «Знаешь, мне не доставляет особой радости вспоминать про моё босоногое детство!» Виолетта вскинула тревожный взгляд. «Прости, пожалуйста, меня иногда заносит от эмоций. Я заметил это ещё с нашей первой встречи. Он вспомнил их стычку у нотариуса. «Ладно, продолжим, а то в сон клонит». Максим зевнул. Виолетта перелистала страницу с нарисованным браслетом и принялась выразительно читать вслух. «Я счастлива!» «Вчера он признался в любви. Нельзя передать словами, какое волнение охватило меня!» Внезапно букет показался невероятно тяжелым, и я чуть не уронила его. Филипп мгновенно подхватил охапку красных роз и обнял меня за талию. Его губы оказались совсем близко. Я сама потянулась им навстречу. «Почему, почему поцелуй не может длиться так долго, чтобы успели вырасти крылья?» Я с лёгкостью взлетела бы вместе с возлюбленным, и мы понеслись бы далеко-далеко. Ах, это несправедливо! Филипп отстранился от меня, не выпуская из объятий. Я слышала, как отчаянно стучит моё сердце. Боже! Он ласкал мою грудь под лифом шёлкового платья. Виолетта остановилась. Я не могу это читать. Максим, чувствуя, что тоже краснеет, кашлянул и взял тетрадку из ее рук. «Давай я». «Нет». Виолетта нервно кусала губы. «Мы не имеем права. Это...» Она беспомощно блуждала взглядом по потолку. «Это такое...» Максим оборвал ее. «Имеем, если хотим найти убийцу». Щепетельность Юдановой начинала раздражать. «Я ее внук?» И наследник. Значит, все, что находится в усадьбе, принадлежит мне. Я вправе и такое читать». Максим потряс тетрадкой в воздухе. Виолетта вскочила. «Ты забыл, где мы нашли дневник?» Она теребила пояс халата. В флигере. А кому его?» — Алис витально завещала. «Сохраняй хладнокровие, детка. Что за манера на глазах превращаться в фурию? «Да не нужен мне твой чертов флигель!» Виолетта вытянула руку и жалобно проговорила. «Давай вернем тетрадь на место!» «Ну уж нет! Раз некоторые такие деликатные...» Максим покрутил ладонью в воздухе и саркастично добавил. «Мы избавим их от душевных терзаний! Сами будем мужественно вчитываться в каждую строчку!» Виолетта смотрела, не мигая. Потом осела на стул. И вдруг засмеялась. «Мы чуть не подрались». Ее азарные глаза улыбались. «Не надо обобщать. Я спокойна. Это у тебя перегруз случился. Понимаю, денек сегодня тот еще. Может, спать пойдешь?» Его ужасно забавляло недоумение во взгляде Юдановой. «А ты?» «Немного почитаю». «Максим!» На сон грядущий. Они одновременно расхохотались. — Пойдем, блюстительница нравов, гостевую комнату открою. Максим пожелал Виолетте спокойной ночи, спустился вниз, проверил запор на входной двери и закрылся в своей комнате. Включил ночник, разделся, нырнул под одеяло. — Так что у нас тут еще интересненького? — и поспешно перелистнул страницы. Весь следующий день я пребывала в странном состоянии. На репетиции ловила изумленный взгляд концертмейстера, не смогла взять высокую ноту и несколько раз забыла вовремя вступить. Нет, это невыносимо. Мысли путались, ноты расплывались перед глазами и превращались в лицо возлюбленного. Я сослалась на плохое самочувствие и уехала в гостиницу. Дежурный по этажу сообщил, что в номере меня ожидают. Опять этот Федотов. Полчаса читал мне мораль тихим, нудным голосом. Мерзкий тип. Как он смеет предлагать мне такие низменные вещи? Я никогда не пойду на такое. Грязь, пошлость. И плевать на крайние меры. Лучше умереть, чем покрыться пятном позора. Я прорыдала несколько часов. Потом в оцепенении лежала на кровати. Наблюдала, как вязкая темнота просачивалась сквозь тюль на окнах. Задернуть ночные шторы не хватало сил. Такой же мрак заполнял меня изнутри. — Конец вашей карьере! — кажется, этим запугивал руководитель. — Но что теперь значила для меня карьера? Прежняя жизнь казалась бесцветной. Разве стоят годы изнурительных занятий, мгновение проведенного с любимым? Сцена. Я все так же обожала ее, прислушиваясь к себе, осознавала, что здесь мое истинное место. Но если когда-нибудь придется выбирать, я ни секунды не сомневалась, кому отдам всю себя без остатка. Филипп. Никто никогда не относился ко мне с таким трепетным вниманием. Его страстные признания окутывали сознание волнующей дымкой. Одно лишь печалило – его друг. Он всякий раз оказывался рядом. В гримерной, в холле гостиницы, в ресторане. Даже когда мы оставались наедине с Филиппом, мне казалось, что вот-вот откроется дверь кабинета и войдет Климов. Странный, очень странный человек. И взгляд. Он смотрел на меня, словно хотел что-то сказать. И непременно что-то очень страшное. Наутро я проснулась от равномерных частых ударов по карнизу. За окном лил дождь. Голова гудела, все тело ломило. С трудом одевшись, спустилась вниз. У входа в кафе сидел Климов. Я остановилась. Горло подступил плотный ком. Что-то случилось с Филиппом. Климов оторвал взгляд от газеты, встал и слегка наклонил голову. Мне ничего не оставалось, как подойти. Мы сидели молча, я чувствовала на себе его испытующий взгляд. Что подумает Филипп, если застанет нас вместе? Климов заказал завтрак на двоих, и хотя я сбивчиво объяснила, что нам выдают деньги, этот настырный человек проигнорировал мои протесты. Принесли омлет, большие бутерброды с двойными кусками хлеба и чашки с кофе. От аппетитных запахов моментально засосала под ложечкой. Но я не смела притронуться к еде. Климов кашлянул и твёрдо спросил. — Вы позволите поговорить о личном? Я обомлела. Здесь и обвела взглядом залу, полную посетителей. Ситуация не серпит отлагательств. Что вы имеете в виду? Я в курсе дел Филиппа вам стоит его опасаться бельский кто дал вам право дослушайте до конца я комкала на крахмалленную салфетку вы ничего о нем не знаете когда дело касается денег бельский изощренный игрок он Это переходит все границы. Я встала и впилась взглядом в Климова. Вы не смеете так говорить о человеке, тем более за глаза. Это подло. Климов досадливо поморщился. Можете не верить, но мой долг предостеречь вас от... Я оперлась на стол и гневно прошипела. Вы правы, я не испытываю к вам доверия и не желаю продолжать этот странный разговор. «У меня есть доказательства!» Слова Климова заставили меня сжаться от ярости. «Вот и оставьте их при себе!» Добежав до лифта, я нажала на кнопку трясущимися руками. «Лживый Скарпио! Ему доставляло удовольствие истязать меня! Не помню, как я добралась до своего номера!» И снова вырваны страницы. Максим в сердцах чертыхнулся и отложил дневник. Это было последнее, что я ожидал. Семёныч хотел предупредить об опасности, исходящей от моего деда? Нонсенс! А Федотов, похоже, вербовал. Как там в то время делали? Максим громко фыркнул. Жесть! И кого она имела в виду? Кто пришёл за ней? Климов? Маловероятно. Зачем тогда потом взяла его на работу? Бельский? Если не найдем ответа в мемуарах, придется Семеновича пытать, как в гангстерских фильмах, чувствую, добровольно он не расколется. Я буду заламывать руки, Юданова отрезать ухо, а еще лучше... Максим закатился внезапным смехом. Поймаем фантом Полуярова, вот кто знает правду, и отведем к Матвееву. Всю душу вытрясет из долгожителя». За дверью послышалось шарканье и тихий вздох. «Отренний грабитель?» Максим вскочил, отпер задвижку и выбежал в освещенный холл. Никого. Осторожно поднялся на второй этаж и приложил ухо к двери гостевой комнаты. Показалось. Он зашел на кухню, выпил воды, вернулся к себе и продолжил чтение. Вчера после спектакля меня пригласили на прием. Собралась важная публика, чествовали моего избранника. Ни капли не сомневалась, что меня полюбил человек неординарный. Мыслимое ли дело ювелир королевского дома? За праздничным ужином я внимательно слушала Филиппа. Каких усилий ему стоило заполучить заказ на изготовление парюра? Но сама удача встала на его сторону. Эскизы, так приглянувшиеся знатным особам, были ручно выполнены задолго до заключения сделки. Когда он рассказывал о том, как ловко опередил конкурентов, я оглядывала собравшихся за столом гостей и на лице каждого видела восхищение. Один только Климов не выказывал радости. «Досада!» — вот что читалось на его угрюмом лице ничтожный, завистливый человечишка, а еще называл себя другом. Филипп отвез меня в гостиницу, и я позволила ему проводить себя наверх под недоброжелательным взглядом Федотова, стоявшего у стойки портье. На пороге номера Филипп долго не отпускал меня. Ах, как же и мне не хотелось с ним расставаться! И я сдалась. К черту приличия! Разве можно сомневаться? в истинности намерений мужчины, снискавшего публичные признания. В очередной раз, увидев корешки от вырванных страниц, Максим возмутился. «Нет, но это уже напрягает. Пишет, ворывает, пишет, ворывает. Зачем тогда дневник нам подсунула, Шизофреничка старая». Он силился прогнать навалившуюся сонливость. «Такое ощущение, что меня накачали снотворным». Зажмурился, потряс головой, открыл глаза и попробовал сфокусировать взгляд на следующей строчке. «Завтра. Все случится завтра». Веки слепались. Максим уронил тетрадь и погрузился в темноту. Внезапно его ослепил яркий круг света. Пронзительный долгий свисток заставил прикрыть уши. Над головой на огромной скорости мчался поезд. Словно огни новогодние гирлянды мелькали окна вагонов. По венам стучал оглушительный бит. В такт ему над несущимся составом волнообразными зубцами пробегала лента кардиограммы. «Где я?» Закадровый голос чётко скандировал. «Семь дней! Семь дней! Семь дней! Какие семь дней?» Перед глазами возникло лицо призрака. Максим прочел по его губам. «Спаси ее!» «Кого?» Призрак растворился в воздухе, а Максим внезапно оказался на деревянной лавке у ржавого металлического контейнера. Впереди и до самого горизонта простиралась огромная помойка. Крышки многочисленных мусорных баков приподнимались, и из них выпрыгивали кошки – черные, рыжие. Белая, серая, трюкцветная. Максим принялся их считать, но быстро сбился. Миукающих созданий становилось все больше и больше. Скоро ими заполнилась вся площадь. «Что я делаю в этом зверинце?» — подумал Максим. Его мысль прозвучала вслух, словно пропущенный сквозь мощный динамик голос. Кошки замолчали все разом, и повернули хищные оскалы в сторону Максима. «Похоже, я им не нравлюсь», — снова подумал Максим и поспешил оправдаться, поняв, что сделанный вывод тоже услышали все. «Я очень люблю животных, честное слово!» Он сжал голову в плечи, криво улыбнулся и поприветствовал кошек взмахом руки. Вдалеке блеснул зигзаг молнии, предвещая раскаты грома. Порывы ветра шевелили шерсть на ощетинившихся кошачьих холках. Следующая отдалённая синяя вспышка не погасла, а превратилась в ровно мерцающий свет, льющийся отовсюду. Небо над помойкой пронзила голограмма с перекрестиями водосточных труб. На них, свесив задние лапы, в человеческих позах, Сидели странные существа. Максим пригляделся. Гигантские двуногие кошки. Уши торчат, хвосты пушистые, длинные когти, а морды. Он вздрогнул и прижался спиной к контейнеру, почувствовав сквозь ткань водолазки холод металла. Вон та рыжая с лицом Ирины, а маленькая серая — Виолетта. Максим ущипнул себя за руку и вскрикнул от боли. «Нифига себе кино! Полуяров, где я?» Он судорожно вспомнил, что стояла под номером два в бабкиной викторине. «Кошки!» В глаза бросилось еще одно знакомое лицо, принадлежащее черной кошке со злобным прищуром — Конкина. По плотно сомкнутым кошачьим рядам прошелестела волна аплодисментов. Они умеют хлопать, и снова его мысль эхом разнеслась по площади. «Умеем!» – мурлыкнул тучный кот, возникший на подмостках импровизированной сцены перед рядами труп. Он картинно обвел лапой зрителей и запел. Вот сидит человек с удивленным лицом, листает он нервно программки листы. На нем полуяровская красная бабочка в мелкий горушек. Максим пристал и вытянул шею. «Арнольд Маркович, вы?» Вопрос заглушили овации. На сцену вышел крепко сложенный кот с лицом Ивана Семеновича. Под руку он вёл сгорбленную кошку. У края сцены пара остановилась. Кот Семёныч степенно поклонился и запел, указывая на Максима. «Он, как я погляжу, знать не знает о том, о чём этот шум, что за джелли-коты!» «Конечно, не знаю!» – заорал Максим. Все кошки на площади и на трубах подхватили хором, «Что за джелли-коты? Что за джелли-коты?» «Ты меня разыгрываешь, не так ли, Семёныч? А ты клёво смотришься в кошачьем кигуруме. Смех Максима прозвучал в полной тишине. Невидимый прожектор направил луч света на старую кошку. Она одиноко стояла посреди сцены, сутулившись. Жалостливыми всполохами зазвучало соло Габоев. Кошка медленно подняла голову, и Максим обомлел. «Бабушка!» На этот раз его мысли остались всего лишь мыслями. Кошки на площади сцепили лапы над головами и закачались в такт мягкому фортепианному вступлению. На кончиках когтей у каждой светлячка не вспыхивали жёлтые огоньки. Бабушка запела. «Память, блики лунного света!» «Уведи меня, память, в полуночную сень!» Максим не поверил своим ушам. «Это ее голос!» «Память! Я одна в лунном свете!» «Снова грежу о прошлом!» Бабушка подняла пространный взгляд в небо. Максим вскочил. «Бабушка, это я!» Его восклицание утонуло в оркестровом проигрыше. «Он!» Он рванул к сцене, наступая на кошачьи лапы и хвосты, и не обращая внимания на пронзительные вопли. Ему хотелось одного – поскорее обнять бабушку. В одно мгновение площадь опустела. Пропали трубы и кошки на них. Осталась освещенная невидимыми софитами сцена. Она медленно удалялась от Максима. Бабушка сложила руки в молитвенном жесте. Я должна ждать рассвета и подняться с колен, и с рассветом, я знаю, станет памятью ночь, и начнется новый день. Когда Максим взобрался по высоким ступенькам, вдруг стало темно. Включите свет! Он медленно шел на ощупь, вытянув руки вперед. Где же она? Набрав побольше воздуха в легкие, закричал «Бабушка, я тебя помню!» И тут же открыл глаза. Его встретила знакомая обстановка собственной комнаты.